«Стоит ли на упаковку тратить такие сукна?» Сказал им Крузенштерн. «Зеркалам ничего не сделается, если вы их покроете просто рогожей». Но чиновники пришли в ужас от его слов. «Покрывать подарки, предназначенные для императора, рогожей?» «Это кощунство!» От этих чиновников Крузенштерн узнал, что если император согласится принять подарки русского царя, эти зеркала будут отнесены из Нагасаки в Едо на руках. Нельзя иначе, восклицали японцы. Два года назад китайский император прислал в подарок нашему императору слона. И наш император приказал отнести этого слона из Нагасаки в Еду на руках. «И отнесли?» — спросил Крузенштерн. «Отнесли?» — ответили японцы. Время шло, а русские все никак не могли узнать. Примет император посла или не примет. Японцы уверяли, что ответ из Иеду еще не получен. Моряки изнавали от скуки и безделья. Им запретили встречаться даже с голландцами. Директора Дуфа Крузенштерну не удалось повидать больше ни разу. Однажды голландский корабль, собиравшийся покинуть гавань и поднявший якоря, Подошел случайно совсем близко к Надежде. На капитанском мостике этого корабля Крузенштерн увидел одного из капитанов, которые приезжали к нему в гости вместе с Духом. Поднеся карту рупор, Крузенштерн громко пожелал отъезжающему капитану счастливого пути. Но голландец ничего не ответил и отвернулся. Крузенштерн рассердился. Но потом, узнав, что японцы стражайши запретили голландцам разговаривать с русскими, он понял, что капитан иначе поступить не мог. Как-то рано утром в Гавань пришли еще три голландских корабля. На Надежду приехал японский офицер и предупредил, что новоприбывшие будут сейчас салютовать на Гасакской крепости пушечными выстрелами. «Не примите этот салют на свой счет», — сказал он, — «и не вздумайте отвечать салютом». Предупреждение было вздорное, потому что русские все равно не могли палить из пушек, не имея ни крупинки пороха. Голландцы начали салютовать и стреляли в течение шести с половиной часов. Крузенштерн насчитал 400 выстрелов. В те времена, по международным обычаям, судно, приходившее в порт дружественной страны, должно было салютовать самое большее 13 выстрелами. Каково же было удивление Крузенштерна, когда на 400 выстрелов голландских кораблей